и, прижав свободную руку к горлу, она начала хватать воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Не может быть!» — наконец вымолвила она и обессиленно опустилась на стул. «Ты не ошибся?» — в трубке зачистил высокий мужской голос. Положив трубку, Фаина Сергеевна откинулась на спинку стула, обмахиваясь кружевным платочком. Заметив удивленно уставившихся на нее молодых учительниц, она оживилась. «Девочки!» Егор Никитич сообщил мне потрясающую новость. Сейчас у них в конторе сам Максим Максим Джигангут, тот самый, с центрального телевидения, беседует с директором. Девки из управления на всякий случай побежали краситься и наряжаться. Он с видеокамерой, а вдруг кого снимать надумает? — Да Зинку обязательно, с ее толстыми коленками. Или Зотиху из постсовета. Она тоже весьма фотогеничная особа, — фыркнула Верка. «И не говорите», — согласилась учительница химии. Глаза у нее вдохновенно сверкнули. «У меня идея, девочки. А что, если директора нашего надоумить? Пусть срочно едет в контору и приглашает Гангу -то к нам на праздник. Думаю, Леночка, ему будет интересно в нашей глуши свою однофамилицу встретить». В учительскую вошел Саша, и девушки, подхватив сумочки, последовали за ним. Лена на мгновение задержалась на пороге. «К слову, Фаина Сергеевна, Максим Максимович не просто мой однофамилец, он мой отец», произнесла она и, с удовлетворением, отметив некоторое покраснение кожных покровов химички, с достоинством покинула стены учительской. Все Сашины родственники в данный момент проживали километрах в пяти от райцентра, в небольшой деревеньке под названием Оленья речка. Здесь они выстроили несколько теплиц, в которых выращивали ранние овощи и цветы – свинарник, коровник. Кроме того, в хозяйстве водились овцы, куры, гуси, индюки. На нескольких десятках гектаров лесных неудобец, расчищенных своими силами, выращивали картофель, садовую клубнику, кормовые травы. За три года хутор Шнайдеров, как его называли в районе – превратился в образцовое фермерское хозяйство, процветающее с помощью собственных рук до пары, собранных из металлолома Белоруссии. Районное начальство, разрешив эксперимент, умыло руки. До поры до времени не вмешивалось, наблюдая, как братья пытаются наладить хозяйство в меру своих сил и возможностей. С немецкой педантичностью и аккуратностью семейство Шнайдер – превратила глухую деревню, в которой и проживало всего пять или шесть стариков и старух, в уютный и милый сердцу уголок. На месте старых полуразрушенных хибар выросло несколько кирпичных домов, в которых жили семьи шестерых братьев и двух сестер Шнайдер. Помогли отремонтировать домишки стариков, тем самым обретя мир и согласие на вверенной им территории. Все это можно было бы посчитать настоящей идиллией, если бы не появились злопыхатели и завистники, и те, кто работать не любит, но зато покритиковать да напакостить хлебом не корми. Вот эти утверждали, что немцы жируют на их костях, эксплуатируют бедных трудящихся. Были попытки поджечь свинарник, побить стекла в теплицах, отравить птицу. Старший из братьев Виктор выступил в районной газете с предложением выделить любому обездоленному солидный участок своих угодий, чтобы тот мог пожировать теперь уже на костях проклятых немцев. Желающих не нашлось. Противники несколько утихли, но гадости творить перестали. То анонимку в налоговую инспекцию подбросят, то санэпидемстанцию натравят так что Виктор и вся семья постоянно пребывали в осаде, а потому в состоянии полной боевой готовности. Лена несколько раз вместе с Верой и Сашей бывала на Оленьей речке и поражалась редкому трудолюбию и доброжелательности Сашиных родственников. У каждого в семье не меньше пяти детей. Всех надо накормить, одеть, обуть, выучить — но они никогда не оказывались в стороне от чужой беды, помогали, чем могли».